Глава 9. Юлия. Как добралась до дома, не помню. Всё произошло на автопилоте. Помню, как зашла в нашу комнату, и мама уже спала. Я убрала беспорядок и вынесла посуду на кухню, чтобы помыть. Наверное, нужно приготовить покушать. Теперь я даже не знаю, какой распорядок дня у меня будет. Вернулась в комнату, взяла со шкафа макароны и тушёнку и вновь вышла на кухню. Надеюсь, мама не забудет поставить сковородку в холодильник. вернулась в комнату, легла на свой диван и уснула. Думала, не смогу, но сон сморил, чему я была благодарна. Проснулась рывком. Слышала, что играет будильник, и с минуту не могла понять, что происходит. Отключила противный звук и потёрла глаза. 4:30 утра. Обычно в это время я только собираюсь домой. Такое ощущение, что с моей работы уборщицы прошли года, а не пара дней. Юль, ты куда? сонно спросила мама и тоже села. На работу спеши. Вызвали? Случилось что-то? Нет, всё нормально, мам. Давай, иди умывайся. Я тебе кофе сделаю. Я кивнула и вышла из комнаты. Быстро почистила зубы и умылась. Посмотрела на себя в зеркало и едва не вздрогнула. Под глазами такие чёрные круги. Просто ужас. Я заплела волосы в косу и вернулась к нам. И какого же было моё удивление, Когда мама действительно сделала мне кофе, ещё и бутерброд с сыром и помидорами. "Садись, Юльк. Чего встала?" произнесла родительница. Я подошла к кровати и села на край. "Спасибо." Взяла чашку и сделала глоток кофе. "Кушай. Совсем худая стала. Ходишь и костями брмчишь." улыбнулась мама. Я молча стала кушать незамысловатый завтрак. Когда доела, сняла пижаму, надела старые джинсы, футболку и на ноги балетки. Надеюсь, форму мне больше не выдадут. Ладно, я пошла. Не знаю, во сколько приду, сказала я. Юля, подожди. Мама встала и подошла ко мне. Я видела, что она нервничает. Родительница взяла меня за руку и посмотрела в глаза. Юленька, прости меня за тот раз. Сама не знаю, что на меня нашло. Я исправлюсь, клянусь. Верка сказала, что есть место в магазине, я туда устроюсь. Все на тебя взвалило, а это я должна нас обеспечивать. Прости. На ее глазах блестели слезы. Она искренне это говорила. Я верю, что она верит в свои слова. Вот только я ей не верю. Сколько раз я слышала подобную речь за последние годы. Не забудь макароны поставить в холодильник. Произнесла я и вышла из комнаты. Спустилась по лестнице вниз и задумалась: "Ходят ли уже маршрутки? Ехать до клуба прилично?" Вышла на улицу, уже было очень светло, но прохладно. Я сразу же пожалела, что не взяла с собой кофту. Чем только думала, Юля услышала знакомый голос. Обернулась и искренне улыбнулась. Сердце забилось немного чаще. Игорь. Парень подошёл ко мне. и крепко обнял, а я обняла в ответ. Я ощутила себя в знакомых объятиях и прикрыла глаза. Дышать стало чуточку легче. Я так скучал по тебе, глухо признался мне в волосы. Я тоже скучала. Парень оторвался от меня и лукаво подмигнул. И ждала? М? Конечно, выркнула я. Я тебя уже час жду. Как пропустил, что ты пришла с работы? Если бы сказала, где работаешь, то мне не пришлось бы сидеть в машине, как маньяку, — пошутила Игорёшка. — А тебе всё расскажи. Я сейчас иду на работу. Давай подвезу. Не виделись две недели, Юль, — делает просительное лицо. Я смотрю в его зелёные глаза и соглашаюсь. Прошу. Парень открыл передо мной дверь машины и помог сесть. Затем обошёл машину и сел на место водителя. Но сначала заедем в автокафе. Мне нужен кофе. Давай. Пока едем, Игорь рассказывает о своей поездке в северную столицу, а я слушаю и улыбаюсь. С Игорем мы знакомы уже 4 года. Он раньше жил в квартирном доме рядом с нашим общежитием. Я тогда уронила салфетку на улице, а он подошёл и начал говорить, что это нарушение, и мне грозит штраф. Я тогда так испугалась, что едва ли не заплакала. Игорь не ожидал от меня такой реакции, купил мне лимонад и рассказал, что учится в школе полиции. Так и началась наша странная дружба. А потом Игорь с семьёй переехали в другой район, купили дом. Но мы так и продолжаем общаться. Конечно, я не слепая и прекрасно видела, что Игорь хочет быть больше, чем другом. Но он никогда не давил на меня. Просто сказал, что когда я решусь, он заберёт меня. Но я не хочу терять его как друга. Мне кажется, я бы не справилась со всеми испытаниями без него. Мы приехали в кафе, взяли кофе на вынос и остановились на парковке. Игорь с таким упоением рассказывал про свою командировку, что мне стало как-то не по себе. Слишком много подробностей, совсем не похоже на него. А ты как? Что нового у тебя произошло? А я только и думаю о том, что его не было рядом, когда он был так мне нужен. Если бы он был здесь, когда Я обрываю себя на этой мысли. Нельзя думать об этом. Я бы только подставила его. Я сама устроилась в этот клуб, сама решила остаться и забрать ампулы, а теперь расплачиваюсь за это. Мне никто не поможет. Я уверена, что Темирлан знает очень влиятельных людей. Чёрт, я их сама вчера видела. Нельзя вмешивать Игоря в эту грязь. И сразу так холодно и темно становится внутри. Как бы мне хотелось выйти из этого мрака. Игорь Он свет, и меня поэтому к нему тянет. Я так устала от всего. Хочу просто, чтобы все проблемы исчезли, и не бояться того, встречу я завтрашний день или меня убьют. Юль, ты чего такая молчаливая? Я кусаю губы, сама не верю в то, что хочу сказать. Забери меня. Игорь тихо говорю. От слов горло дерёт наш дачкой. Что? Парень хмурится. Я разворачиваюсь к нему лицом и говорю, глядя в глаза. Помнишь, ты говорил, что когда я решусь, ты заберёшь с собой. Я готова. Сама не верю, что сказала это. Вижу, как в глазах парня загорается надежда. Он улыбается, и кладёт обе ладони мне на щёки. Юля. Ты не представляешь, как я ждал этих слов. Девочка моя лихорадочно гладит мне скулы, а затем целует щёки. Внутри ничего не ёкает от этой его близости. Мне хорошо рядом с ним, но как с другом. Заберу, обещаю. Надо только немного подождать, чтобы на ноги я встал. Думаю, год, может, меньше. И реальность ударяет мне в лицо. Я грустно улыбаюсь. И высвобождаю своё лицо. Я не смотрю на Игоря засёгиваю время безопасности и смотрю в окно. Поехали. Я опаздываю на работу. Юль. Не надо, просто поехали. Неужели я думала, что со мной случится сказка и кто-то решит мою проблему? Такое может произойти с кем угодно, но не со мной. Судьба слишком любит меня иметь, чтобы отпустить. «Говори адрес». Со вздохом произносит парень и заводит мотор. «Через десять минут мы уже у клуба. Я смотрю на часы. Пять пятьдесят. Отлично. Спасибо, что подвёз. Пока». Выхожу из машины, но парень меня удерживает. Он слишком напряжён. Я думала, что он хочет поговорить о моих словах в машине. У меня нет на это времени. Но он говорит о другом. «Ты работаешь здесь? В Колумбии?» Думаешь, я назвала другой адрес? улыбаюсь и пытаюсь освободить руку, но он не отпускает, держит в том месте, где у меня синяки. Кем ты здесь работаешь? Игорь, я? Кем? повышает голос. Я удивлённо смотрю на него. Друг никогда не разговаривал со мной в таком тоне. Работала уборщицей, а с сегодняшнего дня личным помощником Темирлана Абрамова. При упоминании имени моего непосредственного босса лицо Игоря каменеет, а захват на руке становится сильнее. Руку отпусти. Ноль реакции. Игорь. Парень разжал пальцы, и я поморщилась. Я не хочу, чтобы ты здесь работала. Уволься. Как жаль, что мы не всегда можем получать того, чего хотим с этими словами я выхожу из машины